Глава третья. Замужество, дети, мирная жизнь, женские хлопоты. В моём сознании не умещалось это всё, не встраивалось, не вставало туда элементом бытия. Я не думала об этом, честно призналась я. Поводов не было, но поводы были во время отбора Илора и отбора в принца Линорена, которые показали, что я им не избранная. Вспомнить о переживаниях от Бора и Лора теперь стыдно. Я прижалась к груди Дориона, вдохнула его звериный аромат с нотками дыма. У меня не получалось представить себе семейную жизнь с кем-то, но я могла представить, что эти встречи с Дорионом закончатся, что я не почувствую больше яркую гамму его чувств, его ласку, и что кто-то другой, незнакомый и непонятный, будет прикасаться ко мне на правах супруга. Меня передёрнуло. Я крепче прижалась к Дариону и ответила: "Я согласна". Это совсем не походило на сцены из любовных романов, которые я читала вере и Диория, на наших вечерних посиделках. Что говорит хотя бы о том, что у детей придётся зачать не друг от друга. Но в десятки раз приятнее романтики выдуманных грёз была радость Дариона. Он сгрёб меня в объятия, он целовал моё лицо. В одно мгновение почти весь оброс шерстью, и я словно оказалась в меховом покрывале. Его прикосновения щекотали голую кожу. Я засмеялась, а Дрион убрал мех с тела, оставив только на груди, и снова стал меня целовать, переплёл наши пальцы. Его глаза с большими тёмными радужками блестели, и утонув в них и его восторге, его облегчении и предвкушении, Я не сразу заметила, как руки мне что-то обвило. Это был браслет из каменных бусин. Пока ты притворяешься Халеном, я не могу сделать предложение по всей форме. Дэрион коснулся моего запястья, провёл по бусинкам с миниатюрным резным узором. Но пусть этот подарок напоминает тебе о данном мне согласии. Я и так буду об этом помнить, улыбнулась я. Дарион наклонился ко мне низко-низко, и я уже знала, что сейчас он меня поцелует. Без Дариона радоваться и наслаждаться предложением руки и сердца, я же вроде должна радоваться, да? Не получалось. Телепортировавшись в дворцовый парк, я осталась стоять на озарённой фонарями площадке, перебирая резные бусинки браслета. Рассвет только занимался, Небо было тёмно-тёмно-синим, на траве поблескивала роса, и осенний воздух покалывал холодом. Осень. Наследный принц Арендер наконец-то отправился в Академию драконов. Теперь я могу ходить здесь, не опасаясь, что земля коварно уйдёт из-под ног. И осталось всего 2 месяца до последнего, третьего отбора принца Арендера, отбора, который определит будущее империи и моё. От этой мысли становилось не по себе, и внутри всё стыло. Если избранную ему не найдут по драконьему закону, Аранские потеряют право на престол, и Лор лишится должности в ИСБ, и формально у меня не останется причин скрывать свою личность. Можно будет не перестраивать кости, не прятать свои ментальные способности, найти сюзерена, который применит их к нашей общей выгоде. Или принц Арендар отыщет избранную, и в будущем на троне окажется дракон, который ненавидит меня до зубовного скрежета. Даже не знаю, какая из перспектив должна меня больше впечатлять. Рядом взметнулось золотое пламя. Только не Арендар. Я отскочила в сторону и заметила, что небо уже посерело. Начала читать телепортационное заклинание на случай, если из академии пожаловал наследничек Но золотое пламя опало, и это оказался всего лишь принц Линарен. Гуглые хищно блеснули на его лице, ветер сразу затрепал тёмные кудря. Принц Линарен был в немного заляпанном кожаном фартуке, на плечах сидели механические пауки с телами из кристаллов, а в каждой руке принца темнело по массивному чемодану, причём один был длиной практически в мой рост. О, Хален, обрадовался, насколько это определение применимо к нему, когда речь идёт об общении с нормальными существами. Принц Линерен. А я тебе подарок принёс. И он всучил мне длинющий чемодан. Тот оказался металлическим и лязгнул запорами. Отличный гранатомёт. Линерен всучил мне и второй чемодан. А это снаряды, взрывающиеся. У тебя такого ещё не было? Принц Линарен занимал пост главы особого отдела контроля секретного общемирового подразделения, препятствующего проникновению в Иёран технологий из других миров. Сноска. В Иёране текущий уровень технологического развития поддерживается искусственно, так как драконы и маги не хотят, чтобы техника уравняла их силы и силы обычных людей, а также для сохранения природы. и периодически дарил мне что-нибудь из конфискованного оружия для моей официальной коллекции. Пусть артефакт не признал меня, и его избранный тоже, но небольшая взаимная предрасположенность явно имелась, он относился ко мне по-доброму. Опять же, лишь в том смысле, в каком можно применить это слово к нему. Принц Линорен гений, но его ум и восприятие настолько отличны от наших, что мы будто существуем в разных вселенных, В его вселенной нет места для привычных нам взаимоотношений, и научить его им в полной мере не удалось, потому что для него нет авторитетов, а все эти социальные нюансы принц Линорен счел недостаточными внимания и трат времени. Он был слишком эгоцентричен даже для дракона правящего рода, но я ему нравилась, и он дарил мне оружие из конфиската под ведомственной ему организации, а я дарила ему пробирки. его коллекционный предмет, хотя могла и не дарить. Он бы все равно этого не заметил. «Спасибо. Поблагодарила я. Будь на его месте другой дракон, мне бы следовало открыть подарок, восторгаться, но это был Линорен, он вручил, сообщил, что предмет для моей коллекции уникален и, не прощаясь, отправился в лабораторию. Пауки на его плечах посверкивали кристаллами и металлом лапок». По дорожке я шла напряжённо, никак не могла привыкнуть к тому, что принца Арендера во дворце нет. Не верилось даже. Казалось, сейчас плиты дрогнут или случится ещё какая-нибудь гадость, но тёмный силуэт башни Илора приближался, нависал надо мной, а земля подо мной лежала спокойно, как ей и положено. Поразительно. Когда ступала на залитое блеклым рассветным светом крыльцо, Готова была рассмеяться от этой давно ожидаемой радости. Внутри башни было тихо. Я бесшумно поднялась на самый верх и вошла в свою комнату. В приоткрытое окно сразу потянуло холодным воздухом, и зашелестели на секретере листы. Голубое и зелёные перья качнулись в держателях. Ящики я опустила на пол возле двери и с праздного любопытства открыла большой саружем, так называемый гранатомёт. не мог похвалиться изяществом. Тёмная металлическая труба почти полутора метров в длину, с характерными для такого типа оружия упорами и спусковым крючком. Мне довелось побывать на полигоне и увидеть гранатомёты в действии. Оружие мощное, но, к сожалению, для сражений с вампирами оно недостаточно быстрое, поэтому меня не интересовало. захлопнув крышку, я поднялась, зевнула вытянула к себе камзол, и на запястье щёлкнули бусины. Сердце ёкнуло. Дарион, его предложение. Тепло разлилось в груди, и я невольно улыбнулась. Его предложение было неожиданным, чтобы он ко мне не испытывал, общих детей у нас быть не могло. И это делало отношения по определению непостоянными, но предложенный им вариант решал проблему и а дальше этого и Вображение поссовало, словно натыкалось на каменную стену. Дорожка никуда не сдвинется, не станет мягкой, а она твёрдая, просто твёрдая, мне не верилось. Само солнце светило ярче этим утром, из-за этого простого счастья идти свободно. Зашелестели крылья, и Илор приземлился рядом, сверкнул золотым пуговиц. Обычно ты ждёшь, чтобы мы вышли вместе. В его голосе была не обида, а удивление, но взгляд внимательный. Элор подстроился под мой шаг, и я уловила исходящий от него нежно-сладкий аромат корицы. Какие-нибудь срочные дела? Просто принца Арендера во дворце нет, у меня праздник. Надеюсь, если он найдёт избранную, сразу повзрослеет, и ему станет не до пакостей мне. Нет, всё в порядке, ничего срочного. До телепортационной площадки оставалось немного. Илора опустил взгляд и неожиданно сказал: "Понимаю, это не моё дело, но ты слишком часто посещаешь бордели для женатого дракона. Лучше бы ты навещал Интарию и сына. Мы же всё обговорили". Вздохнула я, невольно напрягаясь. Только контроля семейной жизни со стороны Илора мне не хватало. Если я перестану в них ходить, это будет выглядеть подозрительно, и кто-нибудь может догадаться, что у меня есть женщина, а там ад следит мои визиты в другой мир. Это было просто идеальное оправдание. Вот только Илор считал верность в браке обязательной, просто неотъемлемой, и время от времени пытался наставить меня на путь истинный. Если Энтария узнает, ей будет больно, мрачно напомнил Илор. Лучше бы ты чаще её навещал. Её и сына мальчику нужно внимание отца. Мы с Энтарией не сошлись даже на дружеском уровне, так что ей мои визиты совсем не нужны, скорее тягостные. А вот её мальчишку Аздара навестить точно стоило. Он всегда мне радовался. Я обязательно их навещу, сегодня вечером, например. Илор расслабился и даже улыбнулся. Мы наконец добрались до телепортационной площадки. Он положил руку мне на плечо и нас обьяла золотым пламенем. Пальцы Илора были пронзительно горячими. В зале ИСБ он, помедлив, меня отпустил. Мгновение смотрел на золотого дракона в центре календаря и направился к двери. Рабочий день только начинался, офицеры являлись в основном через дверь. Экономия магии на случае, если потребуется много телепортироваться. Стоял привычный гомон, шелест, жизнь закипала, и я позволяла потокам эмоций обвивать меня. Кто-то спешил, кто-то на что-то надеялся, ждал, боялся, ненавидил, любил, море чувств. Пока мы поднимались к нам с разными делами подошли семь капитанов, попросить отчитаться, уточнить. Так бывало часто, но сегодня Элор на каждого, независимо от вопросов, смотрел мрачно, непривычно, надменно, словно хотел оттеснить своим видом. И в пяти случаях это сработало безотказно. Драконы стушевались и быстренько ретировались. Возможно, причиной дурного настроения Элора было беспокойство за брата, того ждало распределение на факультет и общение с большим количеством существ. Но я за принца Арендера не беспокоилась. Судя по характеру, тест заклинания определит его на боевой факультет, как и требуется для наследника. Сноска. Студенты академии проходят магическое тестирование по характеру и задаткам силы, определяющее их принадлежность к тому или иному факультету. Традиционно считается, что наследники правящих родов должны быть боевыми магами. Хотя и Лорг едва не угодил на факультет счётовиков, а на принце Линаре заклинание дало сбой, и его отправили к боевым магам, скорее из сочувствия оранским. После всех побегов у принца Арендера опыта взаимодействия с существами больше, чем у любого другого дракона правящего рода в его возрасте, так что срывов от переизбытка общения можно не опасаться, несмотря на то, что у него сейчас очередная перестройка организма. и он становится физически сильнее. Другой причиной недовольства Элора мог быть приближающийся у меня период размножения. И как бы мне не хотелось ошибаться на этот счет, но кое-какие признаки прослеживались. Я стала чувствительнее с Дарионом, и тем утром острее ощущала запахи драконов. Обычно Элор избегал прикосновений ко мне, и мы телепортировались отдельно. Но сегодня сильно сжал плечо и при этом был горячим. И теперь так сурово смотрел на капитанов драконов. А два капитана с наиболее приятными запахами сегодня как бы не взначай пытались встать поближе ко мне, и в голосах их проявлялись намёки на урчащие нотки. Потом зайдёшь ко мне и отчитаешься. Не выдержал и Лорн на седьмом капитания Зинаря Я искренне посочувствовала ему, молодому дракону, помогшему мне пройти вступительное испытание и Лора тем, что одолжил свой костюм офицера ИСБ. Будет исполнено. Зинер поспешил отклониться, а мы с Лором миновали последний пролёт и вышли на наш этаж. Из своего кабинета вышел его формальный заместитель Милорион и поспешил ко мне, потрясая толстой папкой. Я всё переписал, как вы велели. Я сделала предварительные расчёты по расходным материалам. Я забрала папку и Эльф рванула обратно к себе, видимо, чтобы не загрузила ещё какой-нибудь с работой. Расчёты я проверять не любила, так что снизу вверх глянула на Элора и поинтересовалась: "Мне проверить или сразу посмотришь сам?" Он забрал папку, задев мои пальцы, и я снова поразилась жару его кожи. "Посмотрю. Благодарю." Возле своего кабинета Илор повернулся ко мне. Его волосы ярко блеснули в свете магических сфер, и неожиданно мягко спросил: "Почему ты продолжаешь так ровно говорить? Я ведь давно отменил свой запрет на отсутствие интонаций в голосе. Похоже, пора обновлять установку". "Я знаю, что многим так спокойнее", ответила я привычным уже безэмоциональным голосом. "И это облегчает общение". защищает меня от обвинений в несанкционированном воздействии. Глаза Элора даже в этом ярком свете были тёмными из-за расширившихся зрачков, и ноздри слегка трепетали. Кивнув, он распахнул дверь своего кабинета и скрылся за ней. А я прошла несколько шагов и зашла в свой. Уже без волшебного водопада, очень строгий и солидный, уселась в уютное кресло и потянулась. И Лору я сказала чистую правду, но не всю. После долгих размышлений про пошибы катренировок, я уловила принцип воздействия, применённый культистами для подчинения моей воле. Выспроизвести метод полностью не получалось, но я хоть оты и нелегко могу теперь влиять на существ даже без жизненным голосом. Конечно, не так жёстко, как голосом серебряных драконов, но придавать своим словам весомость и значимость приобредаться желание верить мне и слушаться, и при этом никто не мог обвинить меня в использовании нот подчинения, ведь обычных интонаций серебряных драконов не было. Разумеется, я не хотела отказываться от такого преимущества и давать поводы оспаривать мои действия на том основании, что я, возможно, повлияла на оппонента. Хмыкнув, вытащила недочитанные вчера отчёты и продолжила их изучать. Несмотря на некоторую взвинченность Лора и знакомство принца Арендера с Академией Драконов и студентами потока, я ожидала, что день будет спокойным, но я жестоко ошибалась.